Глава 17. О Каринфском ордере В Каринфе, именитейшем городе Пелопоннеса, был впервые изобретен ордер, именуемый Каринфским, более украшенный и стройный, нежели описанные ранее. Колонны его подобной ионической длина, их считая базой и капители, составляют 9,5 модулей. Если они канелированы, то число каннелюр должно быть 24, глубиной в половину своей ширины. Дорожки или промежутки между каннелюрами втрое уже каннелюр. Архитрав, фрис и карниз составляют пятую часть высоты колонн. На рисунке простой колоннады между столби равны двум диаметрам, как в портике санта марии Ротонда в Риме. Колоннада такого рода у ветровья называется систилем. На рисунке аркад столбы составляют две пятых просвета арки – Высота арки над землей в 2,5 раза больше ширины просвета, считая и толщину арки. Под коринфскими колоннами находится пьедестал, равный по четверти высоты колонны. Он делится на 8 частей, из которых одна приходится на карниз, две на базу и пять остается на стул. База делится на три части, из которых две образуют сокол и одна карниз. Колонны имеют атическую базу. Но последняя тема отличается от базы, применяемой в дарическом ордере, что она выступает на одну пятую часть диаметра колонны. В ней возможны еще некоторые изменения, как это видно из рисунка, на котором изображен также импост арк, равный по высоте половине ширины пилястра, поддерживающего арку. Импост арок изображен рядом с колонной. Каримская капитель в вышину равна толщине колонного основания и сверх того должна быть увеличена на одну шестую, приходящуюся на абаку. Остальное делится на три равные части. Первая идет на первый ряд листьев, вторая на второй. Третья же, в свою очередь, делится на две части. В части смежной с абакой делают завитки, поддерживаемые листьями, из которых они как бы вырастают. Поэтому ствол, из которого они выходят, делается более толстым, и завитки по мере закручивания все утоняются, примером чего служит растения, более толстые у начала, чем у конца. Самый колокол, или стержень капетели под листьями, должен быть на отвесе дна кайнелюр-колонной. Для построения баки с правильным выступом строится квадрат, сторона которого равна полутора модулям. Затем проводятся диагонали. В точке их пересечения, то есть посредине, устанавливается неподвижная ножка циркуля, и по направлению к каждому углу квадрата откладывается по одному модулю. Через засечки проводятся линии, пересекающие диагонали под прямым углом и касающиеся сторон квадрата. Они будут определять конец выступа, а длина их – ширину конца абаки. Кривизна или линия выреза определяется посредством нити, которую протягивают между концами, и посредством точки, с которой строится треугольник, основанием коего и будет линия выреза. Затем от концов абаки проводится линия, касательная к краю острогала или валика колонны. При этом концы листьев располагаются так, чтобы они ее касались или несколько выступали наружу, чем определяется их выступ. Розетка должна равняться в поперечнике четверти диаметра колонны у основания. Архитрав, фрис и карниз, составляющие, как я уже сказал, пятую часть высоты колонны, делятся в целом на 12 частей, как в ионическом ордере. Различие же заключается в том, что карниз делится на 8,5 частей. Одна идет на каблучок, другая на зубцы, третья на четвертой вал, четвертая и пятая на модильон, остальные 3,5 на венец с гуськом. Выступ карниза равен его высоте. Кессоны для розеток, находящиеся между модильонами, должны быть квадратной формы, а толщина модильонов должна равняться половине промежутков, в которых находятся розетки. Детали этого ордена не показаны буквами, так как они подобны предыдущим, на основании которых их легко определить.